Отправлюсь навстречу свету. Гость ограничился простейшим эвфемизмом. Еще одна долина на вашем пути, одобрительно кивнул лама Нгагван. И на сказание получилось нарочито двусмысленным, так как под долиной можно было понимать и секретную страну за перевалом, и одну из стадий умственного погружения. Норбу давалась полная возможность не понять скрытый намек. и повернуть тему в русло духовных упражнений и прочей близкой ему материи. В этом случае Верховный был готов показать гостю уникальные магические мандалы, написанные великими красношапочными ламами. Если же будет выбрана откровенность, и речь коснется таинственных сил, бушующих там за перевалом лха то он Гагван попробует предостеречь брата от слепой веры, Майя — это отражение зеркала в зеркалах. Даже порвав цепи сансары и узрев полыхающий свет, человек может запутаться в тенятых Все Всепоглощающее сияние ослепляет свыкшиеся с мраком подземелья глаза. Взлет к несказанным вершинам может присниться летящему в пропасть. Еще одна долина — Сцепив сухие тонкие пальцы, повторил Нгагван, — еще один перевал, последний? Но Йог не принял, или, вернее, не понял словесной игры. — Я готов, — просто ответил он, угадав недосказанные. — Ваша решимость подстать стать заслугом, — умело польстил старик, — недаром вам каждодневно слышится плеск волн в море освобожденных энергий. Что касается меня, то я никудышный пловец, и вряд ли скоро увижу другой берег. Какое бы эстетическое наслаждение испытал старый лама, если бы мог надеяться на то, что собеседник понимает его. Каждое слово было как зерно в четках. Рассчитанная на посвященного образная система не столько раскрывала мысль, сколько множила ее бесчисленные давая понять, что не надеяться в этой жизни достичь высшего просветления, Верховный Лама как бы намекал на совершенно иное знание, доступное именно ему, мыслителю, труженику и ускользающее от интуитивистов, способных не более, чем грезить среди ясного дня. Норбу промолчал с неопределенной улыбкой. Все внешнее им воспринималось как тающий дым. Слепя огранкой, рассыпались в ледяных испарениях непостижимые шлифованные камни. Складывался мгновенный узор и сразу исчезал. Огулкая пустота долго отщелкивала протяжное эхо. В игре бесчисленных сочетаний замыкались и вновь разматывались зодиакальные циклы. И в случайно повторенной раскладке кому-то снилось, наверное, вспыхнувшая метеором чужая судьба. То, что для Нгагвана было отвлеченной метафизической категорией, Норбу воспринимал со всей полнотой чувственных восприятий. Он был ликующей частицей, летящей сквозь мрак и холод к звездному целому. застилавшему уже весь горизонт. За мгновение до встречи он готовился навсегда забыть однажды навеянный сон, чтобы разом вспомнить все-все и, прочертив небо, рассыпаться невидимой пылью. «Как же вы доберетесь туда?» — с едва уловимой ноткой осуждения спросил Нгагван Римпочи. Он явно давал понять, что не станет помогать человеку, который, увы, не нуждается ни в чьей помощи. «Богатый Саиб, который прибыл издалека с прекрасной абсарой, одетой мужчиной, взял меня в свой караван». «Что?» — едва владея собой, прошептал пораженный старик. Белые люди тоже хотят проникнуть в долину. Они приехали издалека, чтобы увидеть свет. Верховный мимолетно отметил, что язык Норбу беден и вместе с тем перегружен ненужными оборотами.